57. после планерки варвара перенесла свои вещи обратно в свой кабинет она открыла окно села на подоконник и подставила лицо горячему ветру несущему с моря запах соли и раскаленного песка девушка выдохнула и повертела в руках телефон нужно было позвонить артему чтобы объясниться но такие дела так не делаются идешь заглянул в кабинет егор он постучал ладонью по папке с бумагами да кивнула варя Их ждал следующий акт изнуряющего и шокирующего представления каннибала, повествующего с улыбкой об убийствах детей. Хотя... Она встала и закусила щеку изнутри, оглядывая кабинет. Что такое? Егор вошел и прикрыл за собой дверь. «Ты можешь сделать это один?» Варя опустила плечи и обвела его тяжелым взглядом. «Мне нужно поехать. но ну, ты сам понимаешь, я хотела бы сделать это прямо сейчас». «Да». Он хотел обнять ее за плечи, но решил не накалять ситуацию. «Да, конечно, езжай, я все сделаю». «Спасибо». Девушка взяла сумочку и прошла мимо него, не поднимая глаз. Артем был ей дорог. Она была ему благодарна. Он не пластырь, чтобы просто оторвать его, скривиться от боли, а затем выдохнуть с облегчением. Он, как и Егор, занимал особое место в ее сердце, поэтому Варе было особенно тяжело. «Позвони мне». — сказал Лунёв, пока она закрывала дверь на ключ. «Я приеду сразу, как освобожусь», — пробормотала девушка и побрела по коридору к лестнице оттуда к выходу. Она шла и не чувствовала земли под ногами, так ей было стыдно и так мерзко, что буквально выворачивала наизнанку. Любовь не математика. Невозможно рассчитать заранее, каков будет результат и какой ответ окажется верным. В любви нельзя быть абсолютно уверенным. Иногда касающиеся кривые имеют лишь один шанс встретиться, а потом разлучаются навсегда. Но бывает так, что, коснувшись в одной точке, позже они пересекаются снова и снова, и их встречи становятся периодическими. А еще бывают параллельные прямые, которые никогда не могут встретиться. И великое множество событий и решений, и никогда не угадаешь, какое из них случится с тобой. Но в этот конкретный момент времени Варя кажется, отчетливо увидела их с Грином отношение Это был путь двух асимптот, которые могут сближаться и почти тесно прижиматься друг к другу, могут тянуться и притягиваться, но так по-настоящему никогда и не встретятся и не замрут в одной точке. И с улыбкой подумала о том, что Артем бы с ней сейчас поспорил — Он назвал бы себя кривой по отношению к ее асимптоте, он пересекал ее бесконечное количество раз, стремясь плотнее сблизиться, но и в этом случае каждое их притяжение заканчивалось бы отдалением и так бесконечно. Даже математика не давала им шанса. Варя вышла из машины и поднялась по ступеням к квартире Артема. С болью на сердце она уставилась на лежащий на ладони ключ. Сейчас она отдаст его, потому что так будет правильно, так будет честно. Она не может обманывать этого мужчину, и более того, она его недостойна. Её поступки тоже недостойны его и всего того, что он для неё сделал. Возможно, сейчас она совершает самую большую ошибку в своей жизни. Возможно, Артём, её судьба, и им стоило бы попытаться. И ещё куча всяких «возможно», о которых она так и не узнает, если не сделает этот шаг. Девушка замерла у двери, выдохнула и позвонила в звонок. За дверью отчаянно залаял пёс. Он надрывался почти минуту, пока Варя буквально обливалась кровью от волнения и стыда, но дверь так никто и не открыл. Тогда Комарова вставила ключ в замочную скважину и медленно повернула. Дверь открылась, и к ее ногам бросился скулящий Джей. Он принялся нарезать вокруг нее круги в полуприседе и звонко подвывать. «Что такое, малыш? Что? Ты хочешь гулять?» Его умоляющий взгляд был красноречивее слов. «Хорошо», — согласилась Варя. Она заглянула в коридор. На полу стояла дорожная сумка Артема с его вещами. Девушка прошла, огляделась, в комнатах было пусто. Тогда она взяла ошейник с поводком и вышла. Пес так сильно желал опорожнить свой мочевой пузырь, что понесся вниз по ступеням, не дожидаясь ее. «Джей! Джей!» — позвала она громко. Но тот стремительно помчался к дереву. Варе пришлось подождать, пока он сделает свои дела, и только после этого она надела на него ошейник и повела к берегу. Пока она шла, она набирала номер Артема, но никто не ответил. Набрала еще раз, без результата. Где он? Куда подевался? Почему не выгулял пса? Его что, всю ночь не было дома? Ведь Артем вернулся еще вчера. По крайней мере, должен был вернуться еще днем, а она ему даже не позвонила. И снова Варя вспомнила, что провела эту ночь с Егором. И снова удушливая волна стыда накрыла ее с головой. Через пятнадцать минут она уже подходила обратно к его дому. «Да», — ответила Варя на входящий на сотовый вызов. «Как дела, подруга?» — вместо приветствия спросила Ника. «Да все нормально. Как твоя рука?» «Прекрасно», — усмехнулась девушка. «Я разрисовала повязку маленькими розовыми пенисами, и все прохожие теперь сворачивают головы». «Оригинально», — улыбнулась Варя, поворачивая ключ в замке. «Олежа тоже заценил». Я предложила ему сделать парные и разрисовать его повязку крохотными вагинами, но он почему-то не оценил. Отказался. «Слушай, а ведь я чего звоню? Марина сказала, что твоя мать объявилась и приперлась к ней утром». «Да, так и было». «И куда ты ее?» «Пришлось отвезти в дом. Она наотрез отказалась ехать обратно в больницу». «Обалдеть! Стало быть, у нее совсем кукушка поехала. Ой, пардон, ничего страшного. Мне кажется, что примерно так и есть». Варя впустила пса и зашла в квартиру. «Странно». «Что странно?» — спросила Ника, и тут же заворчала. «Да не толкайся ты! Блин, тут Вера передает тебе привет». «Ей тоже», — задумчиво произнесла Варя. «Хм». Ощущение, что случилось что-то нехорошее, пробралось льдом под кожу. «Что? Хм? Мне кажется, Артем не ночевал сегодня дома». «О-о-о!» — протянула Ника. «Загулял?» «Я... Я не знаю...» Наклоняясь над его сумкой, произнесла Варя. Открыла замок. В сумке лежали его вещи, одежда, фотоаппарат, блокнот, записывающее устройство и лэптоп. «Не спеши расстраиваться», — протараторила в трубку Вера. «Как говорил мой папа, если мужик не приходит домой ночевать, значит, у него на то есть уважительные причины». «Ты чё мелишь?» — проворчала Ника. У девушек явно шла борьба за то, кто завладеет телефоном. «Как говорила моя мать, если мужик не приходит домой ночевать, значит, у него на то есть...» причиндалы, которые нужно тщательно отбить скалкой». «Подождите, девочки», попросила Варя. И в трубке тут же стало тихо. Здесь его вещи. Она встала и обнаружила на тумбочке телефон. И сотовый. Девушка провела пальцем по экрану, и на нем высветились уведомления о куче пропущенных со вчерашнего вечера звонков. Она огляделась. «И обувь». Они только начали жить вместе, и Варя не знала, сколько обуви у Артёма, но её насторожил тот факт, что его кроссовки на месте, а домашних тапочек нигде нет. Не босиком же он ушёл. Она проверила все комнаты. Везде пусто и чисто, постель не разобрана. Всё выглядело так, словно он приехал и даже не успел переодеться, отдохнуть и разобрать вещи. Только на столе обнаружилась тарелка с засохшим магазинным хот-догом и холодный чай в кружке. «Варь, не молчи! Что там?» Ты нашла эсэмэски от его любовниц?» Не выдержала Ника. «Я так и знала, что он все еще крутит шашни с этой сисястой лохудрой соседкой. Но ты не переживай, пусть катится колбаской. Сосватаем тебя Луневу. Марина тоже его заценила, говорит, такой мужик. Похоже, он произвел на нее неизгладимое впечатление, да? Ты того этого клювом-то не щелка, иначе ахмурит твоего Егорку, это ушлая молодая мамашка, и кирдык». «Соседка», — осенила Комарову, — «я перезвоню». Воскликнула она, сбросила вызов, взяла ключ и спешно покинула квартиру.